Глава 298. Му Цзи, когда ты будешь читать это письмо, я буду далеко от базы. Ты должна понять, почему я ушел. Я должен уйти, чтобы защитить мир и сохранить гармонию в этом мире. Мне очень жаль, что я ушел, не предупредив тебя. Я знаю, что ты узнаешь об моем уходе. Однако, я хочу сказать тебе, что независимо от того, где я, ты всегда будешь со мной. в моем сердце. Мудзе, я люблю тебя. Я действительно люблю тебя. Пожалуйста, позаботься о себе. Я должен заполучить наследство сияющего Бога ради тебя и всего мира. Я хочу, чтобы ты помогала в битве с кланом монстров. Силы божьих наследников мы сможем выстоять достаточно долго. Пожалуйста, передай старшему брату Ксюси, что он отвечает, за все происходящее на базе. Я не взялся Оцзиня с собой, поскольку ради увеличения наших сил ему будет лучше оставаться здесь. Мудзи, я начал скучать по тебе еще в процессе написания письма. Пожалуйста, позаботься о себе, любовь моя. Подпись Джангун Вэй. Глаза Муцзы увлажнились и слезы намочили письмо. Она, пребывая в шоке, произнесла «Джангун, ты такой глупый! Почему ты мне не сказал, что тебе нужно идти?» Она просто сидела в его комнате, испытывая чувство потери из-за его ухода. «Эй, Мудзи, где Джангун?» — донесся до нее знакомый голос. Мудзи мгновенно очнулась от шока и повернулась, чтобы посмотреть на говорившего. Им оказался Жанху. Когда Жанху увидел заплаканное лицо Мудзи, Он нахмурился и спросил, «Что случилось? Мудзи Джангун запугивает тебя? Если это так, то скажи мне. Я помогу тебе наказать его». Мудзи изо всех сил закачала головой, и слезы вновь потекли из ее глаз. «Старший брат Джанху, Джангун, он ушел». Жанху был так удивлен, что закричал, «Что? Ушел? Куда ушел?» Мудзы подавила свои эмоции и ответила, «Он отправился за наследием сияющего бога. Вот, взгляни». Сказав это, она протянула Жанху письмо. После того, как Жанху перечитал письмо, он гневно произнес, «Этот ребенок, как он мог уйти, не сказав ни слова? Я не прощу ему этого!» Мудзы сказала, «Брат Жанху, пожалуйста, не вини его. Я понимаю его намерение». Он сделал это, опасаясь, что все будут сильно беспокоиться о нем. Более того, он уже ушел, так что уже слишком поздно что-либо говорить. Жан-Ху почесал затылок. «Мы даже не знаем, когда он вернется. Он действительно...» «Забудь об этом. Давай не будем говорить об этом. Я пришел, чтобы найти его, потому что снаружи находится красивая девушка. Что ищет его?» «Мы поймали ее». Она оказалась магом. Ее сила неплоха, а зовут ее, её... как же там, Хай-Хай...» Мудзи воскликнула. «Хаошуй?» Жанху довлетворительно кивнул. «Да, да, ее зовут Хаошуй, ты знаешь ее?» Мудзи кивнула. «Старший брат Жанху, я пойду с тобой, чтобы увидеться с ней». После этих слов Жанху и Мудзи выскочили из комнаты Джангуна. Они пересекли долину божественных защитников и добрались до наблюдательного поста, укомплектованного несколькими солдатами. Мудзи узнала мантию Хаушуй. Несмотря на то, что Хаушуй была красивой, она сильно изменилась. Ее маленькое лицо было совершенно белым, словно в ней не было ни капельки крови. Мантия была истрепана, а на лице легко читалась усталость. Она была нетерпелива в своем ожидании, Казалось, что она сильно пострадала во время своего пути. Мудзы находилась в воздухе и крикнула «Хаушуй!». Глаза Хаушуй загорелись, и она быстро взглянула в сторону Мудзы. Узнав ее, она произнесла «Сестра Мудзы, я наконец нашла вас, ребята! Поиск был очень трудным!». Мудзы приобняла Хаушуй и принялась гладить по ее голове. Она утешала ее. «Хао Шуй, не надо плакать. Зачем ты пришла сюда?» Хао Шуй использовала свой рукав, чтобы вытереть слезы. Когда Маке вернулся в столицу, он рассказал мне новости о Джангуне. Когда я прочитала его письмо, я была в бешенстве. Что Джангун обо мне думает? Неужели мое сердце может отвернуться от него из-за его внешности? Я уже давно говорила, что неважно, как он будет выглядеть. В моем сердце он всегда будет прекрасным старшим братом Джангуном. Также Макер сказал, что старший брат Джангун находится в этом горном хребте, поэтому после прочтения письма я тотчас направилась сюда. Мудзе вздрогнула, когда поняла глубокую тоску, что наполнила взгляд Хаошуй. Девушка резко покинула свою родину, чтобы добраться до такого отдаленного места, и все это ради Джангуна. «Джангун, Гун. Судя по всему, ее чувства не уступают моим. «Сестра Хаушуй, ты сообщила о своей семье, куда уходишь?» Прекрасное лицо Хаушуй покраснело, и она прошептала. «Я... я убежала. Вашу базу трудно найти. Мне потребовалось два дня, чтобы войти в этот горный хребет, и после многих трудностей я, наконец, нашла это место. Но они помешали мне». Говоря это, она злобно посмотрела на охранников на посту. Мудзи улыбнулась. «Не ругайся на них, поскольку они просто выполняют свою работу. Сестра, ты действительно пострадала. Давай пойдем в мою комнату и немного отдохнем». Поколебавшись, Хаошуи взглянула на Мудзи. заикаясь она спросила. «Старшая сестра Мудзи, где старший брат Джангун?» Почему он не пришел встретить меня? Может быть... Может ли быть так, что он не хочет видеть меня?» С этими словами ее глаза вновь покраснели. Мудзы криво усмехнулась. «Как такое могло произойти? Если бы он узнал, что ты пришла, он бы точно был бы первым, кто поприветствовал тебя. Однако он просто ушел. Вот взгляни на это!» Мудзы передала ей письмо. После прочтения письма Хаошуй была шокирована и разочарованно произнесла. «Я никогда не думала, что я просто не увижусь с ним после такого путешествия». Хаошуй рухнула на землю. Мудзи быстро подбежала к ней. Жанху подскочил. «Что с ней случилось? Что происходит?» Мудзи тщательно проверила ее состояние. Спустя долгое время она вздохнула. «Сестра и всегда любила Джангуна. Ты можешь спросить своего брата об этом?» «С ней все хорошо. Она рухнула из-за длительного истощения, холода и горя. Старший брат Джанху, давай вернемся в деревню. Спустя какое-то время ей станет лучше». Мудзе вздохнула и, неся и подумала. «Джангун, Джангун, ты выбрал прекрасное время, чтобы уйти».